Пролог. Я глубоко вздохнула, глядя на двустворчатую дверь напротив. Прозрачная, с толстым слоем двойного стеклопакета, она отделяла мир, в котором я стояла, от другой, идеальной реальности. Сквозь нее открывался вид на большое помещение с различными приспособлениями, придуманными современными людьми, дабы превратить городские джунгли в подобие диких условий. Беговые дорожки, веса и резинки, коврики для йоги в дальнем углу и доски для пресса слева, велотренажеры, эллиптические конструкции, жим стоя, лежа и в прыжке, брусья для рук, скамейки для отжиманий и гантели и люди. Вспотевший, улыбающийся с наушниками и фитнес-бутылками, в обтягивающих розовых лосинах и свободных майках алкоголичка. Худой, поджарый, я невольно засмотрелась на блондинку этого матча, сидя работающего с гантелью. Бицепс вздувался при поднимая вены под кожей, а потом уменьшался, снова пряча эти эротические элементы. Сглотнула. Вот бы мне такого красавчика. Воздух снова медленно наполнил лёгкие, а тело глупо вздрогнуло, отразившись в дырях Но сколько во мне лишних килограммов? Десять, пятнадцать, может быть, двадцать пять. Да, наверное, двадцать пять. Такой, как он, даже не посмотрит в мою сторону. Разве что в качестве объекта для зарабатывания денег. И сколько уже было пройдено диет, тренеров и залов? десятки. Я добросовестно занималась и дела на сушках, потела на йоге и булькала в бассейне. Тело становилось разве что чуть более упругим. Вот и весь эффект. Ты бы к врачу сходила, бубнила подруга Машка на моих глазах, поглощающий обсыпанный сахарной пудрой пончик. Я зависливо вздохнула, потому что страсть как обожала сладости. Попрощалась с шоколадом, пудингами и йогуртами, фонданами и канапе, мороженым и, конечно же, выпечкой. А потом решила похудеть и к врачу тоже пошла. Всё у вас нормально, анализы идеальные. Такая конституция, здесь ничего не поделаешь. Вздохнул серьёзный доктор и глядя на меня поверх очков половинок. Хотите сказать, у меня просто кость широкая? Возмутилась в уме, подсчитывая убытки, потраченные на бесполезные анализы, в который раз уже потрачены. Можно и так выразиться. А чем, собственно, вы недовольны? Мущинам такое нравится, вот я к примеру. Конечно, доктор был далёк от моих представлений о мужчине мечте, от которого дух захватит и сердце в пятки убежит. Когда он на меня посмотрит своими синими, пресеньими Глазами. Но я все равно благодарно кивнула, как бы говоря, спасибо за поддержку. К сожалению, когда тебе уже около 30, и за эти три десятка лет у тебя едва ли был один или два сексуальных опыта, не дошедших до главного, ты начинаешь задумываться и приходишь к выводу, что с тобой что-то не так. А хочется большой и чистой. Или маленькой и грязной. Фантазии и приключения. Вот он мой челлендж-вызов самой себе. «Умру, но похудею». Толкнула прозрачную дверь из толстого стекла.